Последние шаги Эрдена и Дворцовой Стражи затихли в глубине коридора. Грохот битвы, крики и рев остались за толще двери, став приглушенным, но оттого не менее жутким аккомпанементом нашему безмолвию. Мы остались одни. Пальцы Ариона сжимали мои с такой силой, что должны были смять мои кости, но я чувствовала лишь нарастающий жар. Он исходил не от кожи, а изнутри, из самой глубины моей сути. Мой генерал ощущал то же самое. Я не отрывала от него взгляда, тонула в бездне его вертикальных зрачков и видела, что на меня смотрит не только мой муж. Из глубины его подсознания на меня взирало древнее дикое существо, пришедшее из иного мира. Дракон, для которого законы людей были не более, чем пыльцой на крыле. И тогда это случилось. Сначала возникло легкое свечение вокруг наших рук. Затем оно вырвалось наружу, выплеснулось в пространство и заставило заплясать тени на стенах. Вокруг Ориона образовался Ореол, антрацитово-черный, как небо в безлунную ночь. Это клубилась первозданная мощь Черного Круга. Сквозь тьму прорывались вспышки синих яростных молний, наследие клана Железных Драконов. Мой ореол оказался ослепительно белым, как снег, он сиял чистым, неумолимым светом белого круга, но в его сердцевине уже виднелось нечто иное, завихрение цвета пепла, серебристо-дымчатые, полные необузданной дикой энергии, сила хаоса, сила серого круга. Они не просто сияли, они жили. Три ауры, три сущности начали тянуться друг к другу, как живые потоки. Черные щупальца тьмы осторожно касались ослепительных лучей света, а серебристо-пепельные вихри нашего сына обвивали их обоих, сплетая в единый неразрывный узел. Сияние становилось все ярче с каждой секундой. Исчезли стены, исчез пол, исчез грохот сражения. Последними рухнули барьеры, отделяющие наши разумы друг от друга. Не осталось ничего, кроме сплетения наших аур и душ. Сознание Ориона распахнулось передо мной словно свиток. Не обрывки воспоминаний, а все его чувства, эмоции, мысли. Я увидела мальчика, который боялся темноты, потому что в ней таилась тень его проклятой крови. Почувствовала его восхищение отцом и горькое разочарование, когда тот предпочел видеть в нем солдата, а не сына. Я узнала вкус его первой тайны победы в поединке и горечь первого предательства. Ощутила его яростную, животную потребность защищать обретенную землю. Не из чувства долга, а потому что это было свое. И сквозь все это, как кровавая нить, проходила мучительная неистовая борьба с той частью себя, которую оставила ему мать, а потом и с проклятыми путами, которыми я его оплела, и стала его наваждением. В тот миг Орион также видел меня. Всю. Каждый мой страх, каждую слезу, пролитую над прахом матери, каждую клятву мести, что жгла мне душу, гордость за силу белого круга и стыд за его падение, ненависть к заклятому суженому и отчаянное, невозможное влечение, что пустило корни вопреки всему. Он видел, как в пещере, принимая его кровь, я не хотела умирать, потому что хотела быть с ним. Он видел охвативший меня ужас и проснувшуюся надежду, когда я узнала о ребенке. Между нами ничего не осталось, ни единой тайны. Мы стояли друг перед другом, обнаженные не телом, а душой. И в этом оголенном состоянии не было стыда. Была лишь ошеломляющая, всепоглощающая ясность. В миг высочайшей уязвимости лицо Ориона поплыло и сказилось. Черты растворились в мареве света и тьмы. Передо мной возник его истинный облик. Дракон.